Глава вторая. Удел твой, путник. Пыль на дороге у края леса не успела осесть на землю, коричневатое облачко висело в воздухе. Первая колонна только скрылась за поворотом, и сейчас проезжала мост через реку возле старого развалившегося сруба колодца, вырытого в неведомо какие времена. Диш опустил бинокль, поправил на голове кепку и пошел назад. Четыре машины уже стояли возле шлагбаума. Покореженная железка была поднята, и охрана, два боевика из группы Георга, болтала с Оскаром и Тормом. Старший группа подошел к стоящему впереди Моногу. За рулем сидел Гент, сзади у пулемета Ольбек и Аскольд. Они резались в карты, вместо стола используя цинковый ящик из-под патронов. «Не надоело деньги из кармана в карман перекладывать?» Ольбик поднял голову, осклабился и хлёстко бросил на цинк две карты. 21. С тебя 20 баксов. Он подмигнул. Я его раздену до гола сегодня. А обойдёшься сопляс сначала у три. Осколь собрал колоду, перетасовал карты по новой. Хватит. Через минуту выезжаем. Диш вытащил из кармашка разгрузки радиостанцию, нажал тангетку. Оскар, Костян, нет. Как слышите? Приём. До будки охраны было метров сорок. Диш видел, как Оскар выхватил радиостанцию, торопливо бросил. «Оскар, слышу, нормально. Костян, нормально. нет норма». Котон стоял в десяти метрах от Диры. нет выставил в окно руку и махнул, подтверждая слова. «По машинам. Стартуем через минуту. Я первый. За мной нет потом Костян. Оскар, замыкаешь. Оружие снять с предохранителей и пальцы на скобе». «Разрешаю бить по любому подозрительному месту, даже если только померещилось. Понятно?» «Понятно? Понятно». Диш проследил, как его парни расселись в машинах, и кивнул Генту. «Вперед!» Машины покатили по дороге, набирая скорость. Взвелась пыль и скрыла контуры грузовиков и внедорожников. Ростислав, закрыв платком лицо, опустил шлагбаум, откашлялся, сплевывая пыль. И недовольно пробурчал. «Вторые сегодня уехали». Куда их Виконт гонит? Скоро в поселке одни рабы да бабы останутся. Светополк длинно зевнул, с тоской посмотрел на небо. Солнце почти встало в зенит и глянул на часы. Черт, еще два часа сидеть. Вода есть? Глянь в холодильнике. Ростислав вытер платком мокрый лоб, не замечая, как размазывает грязь. Вытащил радиостанцию. Сват, это дозор. Диш прошел, все тихо. Понял, не спи там. «Угу», – Ростислав отключил рацию и недовольно буркнул. «Иди ты, учитель хренов». Сквозь плотную шторку над дверцей солнечные лучи почти не проникали, однако в кабине становилось душновато, и кондиционер не спасал. Нед давно скинул ветровку, теперь подумывал, что при первой же остановке снимет и майку, промокшую на спине и груди. Ветерок через приоткрытое окно задувал внутрь, принося хоть немного прохлады. Знакомый пейзаж, поле, край леса, овраги и невысокие холмы убаюкивал. Впереди метрах в семидесяти шел манок Дижа, и Нед посочувствовал парням. Они сидели прямо под солнцем. Ствол ПКМ смотрел вправо на темневшую вдали стену рощи, что скоро перейдет в густой лес. В зеркальце заднего вида были видны Саюр и Мустанг Оскара. И там боевики бдили, напряженно глядя по сторонам, ждали нападения. На турели покачивался в такт движению крупнокалиберный НСВ. нет опять посмотрел назад. У ведущего следом Саюра вроде подспустило колесо. Он взял радиостанцию. «Костян, это нет Дай, вячеслава Небольшая пауза. В эфире возник знакомый, чуточку искаженный голос. «Слушаю». левое передняя не ведет?» «Да нет, нормально». Указатель молчит. Смотри, остановимся, глянешь. Ладно. Нет помедлил, потом добавил: Как самочувствие? В порядке. В голосе насмешка. Нет представил невеселую улыбку на лице Вячеслава. Отбой. Деш несомненно слышал разговор, но лесть не стал, не хотел напрягать. Утром Нет в коротком споре убедил старшего группы вооружить Вячеслава хотя бы пистолетом. Он невольник. Он водитель сейчас. К тому же единственный невольник в колонне. Не дурак же, не станет убегать. Да и куда? А если на лед? Пусть хоть застрелится сам. Диш дернул головой признак крайнего раздражения, скривил губы. Еще ни один раб не брал в руки оружие. Виконт мне голову оторвет. Виконт сам хотел дать ему свободу и посадить за баранку. Он двух водил за неделю потерял. И Ингор когда из лазарета выйдет? Хотел, но не дал. Нед закусил губу, потер подбородок. Предложил. «Я за него ручаюсь». «Ручаешься? Да ты сам едва свободу получил!» Старший помолчал. «А если драпанет? С дороги в лес!» «Ты его за дурака держишь?» Диш не ответил, ушел в штаб. Вернулся через полчаса, свирепо глянул на Неда, ожидавшего его у машины. Глянул по сторонам, вокруг никого. «Виконт сказал, пусть, но если что, вы оба трупы, ясно?» «Да, мы трупы. спасибо а а махнул рукой. «Поговори с ним, объясни». «Конечно, прямо сейчас». Глеб посоветовал. Думал, нет, идя в гараж. «Виконт еще туда-сюда, а главный контрик не упустит случая проверить меня на вшивость. Даже ценой двух жизней». Мечиславу достался старый ТТ. Примечание. «Токарев Тульский. Пистолет калибра 762 Тот повертел его в руках, недоверчиво глядя на Дижа, буркнул. «Благодарю». На что тот мотнул головой, словно лошадь, бросил на Неда предостерегающий взгляд и ушел. «Хороший ствол. Бой сильный. Метров на 20 лупит только так». Нед взял пистолет из рук изумленного вячеслава быстро разобрал, протер маслом, вытер тряпкой и ловко собрал. вставил обойму, дослал подцом в патронник, подкинул в ладони и протянул товарищу. «Как стрелять, знаешь». Если что, бей наверняка. «Справлюсь?» Мячеслав спрятал оружие за пояс, пытливо глянула Неда. «Твоя идея?» «Моя. Хоть что-то в руке». Мячеслав кивнул, глянул на небо, зачем-то покрутил головой, словно искал кого-то. Неожиданно спросил. «Решил уйти или за собой в банду тянешь?» «Знаешь что?» Нед глянул тому в глаза, желая послать подальше, но смолчал. Мячеслав ему в отцы годился. «Хоть и чушь порет, но...» Свободному уйти проще. И быть водилой пока лучше, чем в гараже вкалывать. А там посмотрим. И еще. Захочешь слинять, сначала пристрели меня. Да? А то не дашь мне удрать. А то меня убьют здесь. Это цена твоей железки. Вячеслав хмыкнул, смущенно переступил с ноги на ногу. Хлопнул надо по плечу. Ты хоть и гад, и шею мне тогда чуть не сломал. Но такую цену за свободу я не дам. Они рассмеялись. Из души Неда упал маленький камешек. Оказывается, здорово, когда рядом есть хоть один близкий человек, с кем можно вместе в агонии, в воду и на смерть. Первых гостей они встретили через полчаса. Шесть машин пылили навстречу. Впереди огромный «Мустанг» с АГС на турели, за ним юркий манок. Нед нащупал рукоять дверцы и приготовился. Запищала радиостанция. «Всем!» «Это Латамир. Это Латамир. Все нормально. Пропускаем. Пронесло». Кажется, голос Оскара. «Диш, спроси, как дорога впереди». «Заткнись костям. Без тебя знаю». С мустанга посигналили. Диш ответил, когда встречная машина поравнялась с ним, махнул рукой. Колонна Латамира проскочила мимо, обдав их облаком пыли. На переезде через приток Ламанки встретили второй кортеж. Два грузовика под опекой двух мотоциклов и трех багов Трехместных скоростных рамочных внедорожников. На каждом баге по два пулемета. НСВ и ПКМ. Юркие, маневренные машины, словно игрушки. Проходимость отменная, вес небольшой, жрет немного. нет поймал единую для всех банд зоны частоту и успел ухватить переговоры. «Из какого Вы кто?» «Про три глаза, Диш», — отозвался веселый молодой голос. «Ты мне до сих пор должок за бабу не отдал?» «Ты, котяра. Ну...» «Куда прете? На Кудыкину гору, а ты куда? В другую сторону!» Через минуту Диш сообщил всем. «Это ребята Исмаила, из Сети же. Идем за ними». «А чего кот про бабу говорил? Ты мне надоел, Костян!» С досадой выдал Диш. «Не заткнешься, получишь зубы. Ржать потом будем. Поехали!» Миновали мост, проскочили гряду холмов, о которых ходили упорные слухи, будто там зарыто сокровища древних Аланов и свернулись с дороги к крохотной рощице. Диш объявил перекур. Осмотрели транспорт, долили масло. вячеслав нашел слабину, подкачал колесо. Перекурили, перекусили. Желающие окунулись в крохотном озерце, едва доходившем до колена. Диш достал карту, пристроил на порошем мхом пне, ткнул патроном в маленький кружок. «Валдан. До него 15 километров по трассе. Идем до Мединска. Там Саюр и Мустанг останутся, ждут гостей». «Мы в город. С этого ма...» Диш прервал монолог, поднял голову. нет тоже вперил взгляд в безоблачный голубой океан и ухватил две точки у края рощницы. Точки росли. Потом ухо коснулся рокот моторов. «Вертушки! Армейские! Прут куда-то!» Оскар мрачно смотрел на вертолёт и в цевьё автомата. Боевики с тревогой смотрели за полётом железных хищников. Могут и врезать, если засекут. Военные не упускали случая погонять врагов. А в кузове «Мустанга» только одна стрела. Примечание. Название модификации переносного зенитно-ракетного комплекса. нет невольно втянул голову в плечи. Грохот вертушек вызывал странно неприятные ощущения. 24 четверки. Рухлядь старая еще порхает. Мозг размышляет самостоятельно, словно Неда не существует. На разведку пошли. Трассу готовят. Он замер, боясь спугнуть поток. Полет мыслей пошел медленнее, и он успевал его прочитать. «Тысячи две, не разглядят, а нет, в воду». «Заснул, что ли?» — резкий тычок в спину. «Чего молчишь?» Удар прервал мысль, Нед вздрогнул, глянул назад. Диш недовольно смотрел на него. Рядом Кавун провожал взглядом удалявшуюся пару Ми-24. «Хватит ворон ловить, выезжаем. Скорость — 40 дистанция — 100 Если эти — кивок в сторону уцелевших вертолетов — проверяют дорогу, «Значит, скоро пойдет очередной караван к форпостам». «Нам встреча не нужна, поэтому уйдем в сторону. Все». нет поймал встревоженный взгляд Мячеслава. Тот неловко придерживал пистолет, торчавший за ремнем спереди. Подмигнул Неду, улыбнулся. Вышло как-то неуверенно, жалко. «Поехали». Грунтовку сменил асфальт. Неровный, с трещинами, провалами. Через пять километров трасса раздвоилась. Узкая ветка вела вправо. Джип свернул с нее» пошел чуть резвее. Впереди показались строение, сад и прямоугольник искусственного пруда. Мединск. На въезде пост охраны, очень похож на Кахов. Их встречали. Угрюмые боевики, увешанные оружием, шустрые наемные рабочие в засальных спецовках. Колонна проскочила центр поселка и встала у длинного кирпичного сарая. Из сарая вышел боевик, белоголовый здоровяк с широкой улыбкой и лучистыми глазами. Раскинув толстые руки, он косолапо потопал к Дижу. «Усатый черт!» «Здорово, Белик! Все толстеешь?» Они обнялись, руки хлопали по спинам, выбивая пыль из жилетов. «Диж махнул Оскару. Быстрее снимайте!» Боевики шустро сняли с Монога пулемет, вытащили из кузова ящики с лентами, РПГ, боеприпасы, натянули на каркас брезент. Облагородили машину, превратили в довольно мирную, В кузов катона загрузили деревянные ящики, тару. Диш оставился его приятеля, подошел к Неду. «Ключи оставь торму, идем в дом». Просторная комната с длинным столом в центре. Половина уставлена тарелками, бутылками, половина чистая. «Давайте, проходите!» Белик радушно повел рукой. «Вкусим, чем боги послали!» Диш крякнул, оглядывая стол. «Это называется вкусим? Богобоязненный ты наш!» «Извини, Белик, но мы спешим. Сам знаешь, товар...» Он оглянулся на Неда, что стоял у входа. «Времени в обрез. Да ладно. Дорога пока перекрыта. Часа два здесь посидишь». Нед выглянул в окно. Союр и Мустанг исчезли. Рабочих на улице прибавилось. Все в однообразной форме, старой, но чистой, даже отглаженной. «Что интересного?» Диш встал рядом. «Смотрю, порядок здесь. Белик старается, иначе нельзя. Рядом Валдан». «А чем он...» «Потом...» — Диша отошел, сел за стол. «Сейчас главное». Вошел Оскар, скинул автомат, повесил на спинку стула. Белик похлопал по столу, крикнул. Вошла дородная женщина с миловидным лицом, внесла огромную бутылку с мутной жидкостью. На дне что-то плавало. «Оскар, седай! Любава, давай это чудо!» Любава поставила бутыль в центр, улыбнулась Белику и ушла. «Ну-ка, попробуем!» С лёгким хлопком вышла пробка. Белик налил в четыре стакана грамм по 100 «Горилка», — объяснил Оскар. «Настоящая, с перцем. Градусов 80 Чистейшая штука, никакой химии. За такую бутылку можно сотню получить. Её только здесь гонят, под личным присмотром Белика». Головарь шерифов вогнал пробку обратно, подмигнул Неду и поднял стакан. «За вольницу, парни!» Деж вздохнул, качнул головой и стукнул своим стаканом о ёмкость Белика. Нет понюхал горилку, осторожно попробовал. Странно сладкий привкус и ни намёка на спирт. Ахнул единым махом, зажмурился, ожидая удара по носу и горлу, и удивлённо открыл глаза. «Ха -ха Засмеялся Белик, показывая на него пальцем. Хлопче, це ж єс на слеза, а не шпертяка. Як пошло? Класс, выдавил Нет, и закусывает неохота. Белик вновь засмеялся, протянул руку к бутыли. Четверть всплыла в голове. 25 пять литров. Хороша штучка. Нет, Белик, хватит. Теперь одели. Головарь со вздохом сожаления опустил бутыль, вытер усы, крякнул. Лицо преобразилось. Из глаз исчезла веселая искорка, взгляд стал прицельным, жестким. Значит так. Продавцы ждут в 22.00 на жалейке. «Дом 7 второй этаж. Дверь там одна, не ошибёшься. Товар тоже там. Так что крутить по городу не треба. Загрузить помогут, образцы покажут. Деньги при тебе?» «Да». «Угу. Здесь, как обычно. За час до встречи». «Как в городе». Белик хрюкнул, выставил на стол увесистый кулак. Оскар, глядя на них, уважительно покачал головой. Диш растерил карту. Нед заглянул через руку. Это был другой лист. Масштаб крупнее. Валдан, Мединск, Арзан, Волковка. Жирная зеленая черта наверху. Синие нитки рек, зелень лесов. В Валдане стоит караван. Сегодня идет к Настару. Восемь транспортов, мощная охрана. Прикрытие сверху. Что везут, не знаю, но даже в городе стерегут крепко. Полиция шарит по закоулкам, патрули удвоены. «На границе в готовности маги». «Что?» — невольно вырулся Неда. Ответил Оскар. «Маневренная армейская группа. Пехота, танки». «Потом», — оборвал Диш, — «шмонают». «Как обычно», — пожал плечами Белик. «Автоматы, конечно, оставите, гранаты и всякое тяжелое». «Знаем. Твои следят за трассой». «Угу. Как пойдет караван, скажу». Диш вдохнул, стер со щеки струйку пота, сложил карту. Глядя на добродушное лицо Белика, внезапно спросил. «Продал информацию кому-нибудь, а?» Белик хмыкнул, обеими руками поправил ремень, глянул на сощуренные глаза Дижа. «Хочешь долю или боишься влипнуть?» Старший молчал. Головарь покривил губы, помолчал. Тщательно подбирая слова, сказал. «Я против Виконта никогда не играл. И навредить тебе, да и себе не хочу. О караване и так знают. Без меня». Но на моей территории никто не посмеет, а уже дальше кто знает. Показное добродушие Дижи не обмануло. Старый проныра себе никогда не навредит и себя не обделит. Но сказал правду. В следующий раз Виконт может и не поверить, а ссориться с ним Белик не станет, силы не те. Мы посидим немного, подождем. Надо ж попробовать, стряпню любавы. Белик стал улыбнулся. «Жрите на здоровье, только не лопните. Я скажу, когда караван пройдет». Хозяин вышел, секунду спустя вошла Любава. Выложила из кастрюли на тарелке еду, принесла закуски. Диш подождал, пока она уйдет, повернулся к Неду. А теперь слушай внимательно. В Валдане командует полиция Ругии. До границы 10 километров. Город большой, тысяч 50 живут. Место лакомое, многие пытались захватить, но сил не хватает. Нас там не трогают, терпят, хотя и с трудом. Но патрули шастают постоянно днём и ночью. Правда, ночью в тёмные места и кабаки на окраине не лезут. Боевиков хватает, но ведут себя мирно. Никто не хочет терять рынок сбыта. Мы обычно берём там лекарства, иногда одежду и кое-что по мелочи. Дельцы, с Смегары и Девянска толкают технику, тоже берём. Если из Ламакея не идёт. Нэт задами к дамик Катону. Машину отгоняли под навес, успели помыть, долить бензина, проверить масло. В голове вертелись слова Дижа. «Стерегут город неплохо. На выезде со всех сторон посты. Две роты полиции. И наезжают мобильные взводы из Мегара. Мы их не дразним, всегда снимаем тяжелое вооружение, автоматы прячем. Здесь у нас перевалочный пункт. Сюда многие заворачивают. Белик удачно расположился. Воюет мало, а деньги гребет за помощь и информацию». Ручки дверей надраяли, подножку почистили. Нед открыл дверцу, залез внутрь. Холодильник заполнили газировкой, питьевой водой. Сервис на уровне. Белик не зря навар получает. Нед сел, потрогал руль, поставил на него локти обхватил голову. Диш задал задачку. Идем в город на двух машинах. Твоя и джип. манок как охрана и отвлечение. Котом загрузим вечером в укромном местечке. Главное, все сделать быстро и чтобы никто не заметил. «Моя задача. Навстречу едем вдвоем, ты и я. Я говорю, ты охрана». «Почему я? Оскар, торн Гент. Кто у нас лучший стрелок и знаток тактики, а?» Диш покровительственно похлопал его по плечу и засмеялся. нет промолчал, пожал плечами. «Ладно, спасибо за доверие». Пустой до этого бардачок кто-то забросил пакет с грушами и бананами. нет выбрал самую спелую грушу и надкусил. Липкий сладкий сок, потек по руке, в кабине запахло патокой. Темнит, Диш. Недавний раб в таком почете. Это билет в один конец. Может быть. нет языком снял большую каплю сока, вытер тряпкой руку, доел грушу и выбросил огрызок в окно. Встречающих трое. Добавок, Диш. Если что, граница рядом, да и Валдан не во власти бандитов. К машине подошел Мечислав, махнул рукой. Нед кивком показал. «Залезай в кабину». «Что?» «Да так, попрощаться пришел. Вы выезжаете?» Мечислав хлопнул дверцей, снял кепку и вытер рукавом пот. «Оскар сказал, сидим до вечера, а потом тоже едем куда-то». нет промолчал, глядел вниз, повисла пауза. Мечислав смотрел на приятеля, не узнавая его. Таким мрачным еще не видел. Видимо, что-то гнетет парня. «Ты вот что...» Не поднимая глаз сухо, сказал нет «Да Валдана рукой подать. И руги под боком. Тебя-то примут, свой все же». «Это ты к чему?» «Если через два дня мне вернемся, уходи. Совсем». Мячеслав тронул товарища за плечо. «Ты что-то знаешь?» «Да нет. Мысли всякие». нет выпрямился, повернул голову. На Мячеслава глянули прищуренные глаза, в которых бушевал ледяной огонь. Уходи не раздумывай, иначе будет поздно. Ясно, ты знаешь что-то. Ладно, не говори, но смотри. Сам поосторожнее. Он хлопнул надо по плечу, выскочил из машины. Нед придержал дверцу и уже вдогонку крикнул. Уходи, слышишь? Пара вертолетов сделала большой круг и ушла дальше на юг. Через минуту появилась вторая и повторила маневр коллега. «Идиот, конвой!» Диш опустил ветку, тонкие прутья скакнули вверх, мелькнув зеленью. нет стоял рядом и смотрел на дорогу. В метрах в семистах по трассе шел караван. Большегрузные харазы с прицепами неторопливо плыли в облаке пыли. Спереди, сзади и в центре шли БТР и охраны. В авангарде под прикрытием бронетранспортера лязгал гусеницами бронированный вездеход, мощная стальная машина с двойным катком впереди он проверял дорогу на наличие мин под огромным весом противотанковая мина детонировала калечила машину зато караван оставался цел «Стерегутся. что же у них там наркота вставил ольбик техника оружие что угодно и все не наше». диск криво улыбнулся но не ответил нет поднес глазам бинокль внимательно рассматривая караван Грузовики шли ровным строем, соблюдая давно отмеренную и выверенную дистанцию. Лица водителей сосредоточены, нахмурены. Позы застывшие, напряженные, готовые к немедленным действиям. Когда-то и Мячеслав так, в своем первом и последнем рейсе. А где-то под Стуруном, Прайдой, в излучине Ламанки уже ждут стервятники с гранатометами, автоматами, готовые налететь, растерзать, разграбить. Стадо шакалов, гиенн. И ты такой же. Пусть сидишь за баранкой. В окулярах бинокля возникли БТР и прикрытия. Впереди и в центре три машины армейцев. Молодые ребята, срочники, лет девятнадцать-двадцать. Ещё не сошедшая припухла щёк, веснушки, худощавые фигуры. А в глазах взрослая жёсткость, готовность ответить, убить. Они не первый день в армии и не первый рейс у них через зону. На БТРе сидели по 3-4 человека, остальные внутри стальных коробок. Замыкали колонну бронетранспортера полиции. Нед отличал тех по номерам на бортах машин, другому рисунку камуфляжа и автоматом. Армейцы вооружены штатными АКС. Примечание. Автомат Калашникова складной. Калибр 5,45. А полицейские все поголовно с АКМС. Им чаще приходилось выезжать в зону, и с боевиками было больше, они по опыту знали преимущество более крупного калибра. Примечание. Имеется в виду старый спор между сторонниками калибров 5.45 и 7.62. Первые приводят как аргумент возможность увеличения носимого боекомплекта, большие кучность боя и дальность прямого выстрела. Вторые — большую пробивную силу пули и меньше рикошет. В реальности на дистанции боя до 100 метров На первый план выходит останавливающие действие пули и визуальное наблюдение результата стрельбы чисто психологический аспект который особо важен в бою нет подстроил оптику оценивая полицейских все контрактники прошедшие службу никого младше 20 а кто-то уже шагнул к 40 битой жизнью и бандитами ходившие по краю пропасти нет затравленности и обреченности что мелькает в глазах армейских пацанов а злости и ненависти побольше. Эти в плен не сдаются, воюют до конца. До последнего патрона, до последней гранаты. Что-то сдавило виски, зажало, словно клещами. Перед глазами медленно, словно замедленной съемке, прокатили три машины, подернулись дымкой, поплыли, растаяли в тумане. И свет пламени яркий, жгучий, а потом тьма. Че уставился? Призрака увидел? Ольбик хлопнула по плечу. Пошли, и пора двигать, а то до темна не доедем. На въезде в город у блокпоста их остановили. Дорогу перекрывала массивная железная перекладина шлагбаума, усиленная рельсом. В метрах в 20 стена мешков с песком. В центре — амбразура с пулеметом. Ствол смотрит на машины. К джипу подошли двое. В камуфляже, на груди — разгрузки, кепки с короткими козырьками сдвинуты назад, автоматы на плече — Нед из кабины следил, как полицейские проверили документы, у удиживая его людей, заглянули в салон, что-то спросили. Потом один подошел к Катону. Нед опустил стекло. Что в кузове? Товар на продажу. Полицейский глянул на кузов, раздумывая, устроить осмотр или нет. Возиться не хотелось, даже если там что-то запрещенное. Пока найдешь, пока оформишь. Да и заплатили неплохо. Он отошел в сторону, махнул рукой. Шлагбаум со скрежетом пошел вверх. Старший поста крикнул дижу, тот покивал, улыбнулся. нет взял радиостанцию. «Что они?» «Как обычно, бакшиш, два слова и вперед. Не трясись, не в первый раз. Смотри теперь в оба, выезжаем». нет бросил радиостанцию на сиденье, достал бутылку с водой, отпил пару глотков, выдохнул. Стер губы и с непонятным ожесточением сказал. «Суки». Жилые дома, много прохожих, проносящиеся мимо легковушки, работающие магазины, мелькание огней светофоров, дети, два сидящих на скамейке старика — Валдан. Нет впервые попал в город со всеми атрибутами. Настоящий город, довольно большой и многолюдный. Ни Сухан, ни Ушкур не могли с ним сравниться. Он вертел головой, разглядывая прохожих, девясь обилию молодых женщин, открытым магазином, «Ругия!» «Кусочек государства, пусть и в окружении враждебной зоны!» нет на перекрестке сворачиваем налево!» «Понял!» Он положил радиостанцию, поправил кобуру и попробовал смотреть на Валдан другими глазами. Джип проскочил короткую улочку, дважды свернул и встал около неприметного двухэтажного здания с облупленной краской на фасаде, решетками на окнах второго этажа и стальной дверью под навесом. Аскольд вылез из внедорожника, подошел к двери, нажал кнопку. Через несколько секунд дверь приоткрылась, выглянула хмурая физиономия с крючковатым носом, оглядела визитеров, бросила пару слов и исчезла. Аскольд спрыгнул обратно в машину и махнул. Вновь ожила радиостанция. «За дом и во двор!» Внутренний двор окружен высоким кирпичным забором метра под два. От соседних зданий его закрывала плотная стена деревьев и кустарников. Боевики вылезли из джипа, и вошли в дверь. нет поспешил за ними. «Все, намази. Гости ждут. Встреча в 22 два. наверное, предупредил. Поедете вдвоем». Хозяин дома — плотный мужчина средних лет, широкоплечий, с огромными руками и непропорционально маленькой головой. Крепкий, сбитый, подвижный. По повадкам боевик и никак не рядовой громила. Он накрыл стол. Простая, сытная еда, много мяса и зелени, а спиртного вообще нет. В комнате, кроме стола и семи стульев, только диван и поставка с телефоном. Окна закрыты и занавешаны плотными шторами. И это несмотря на зной. Диш уточнил детали, отдал приказы своим парням. Глянул часы, времени вдоволь. «Кто с тобой?» «Вот он», — Диш кивнул на Неда. Хозяин повернул к тому голову. Узкие глазки ощупали фигуру Неда, отметили ствол под ветровкой. «Новенький?» «Да, пожалуй». Вольный водила зоны. «Не слишком ли? Он даже не не из отряда?» «Все путем». Диш встал, глянул на часы. «Значит так, до встречи 5 часов. Все обговорено, сидеть здесь нет смысла. Гент, можете отдохнуть. Заодно прошвырнитесь по городу, гляньте что да как. нет мы с тобой тоже пойдем. Посмотришь на логово». Хозяин проводил их до дверей, на выходе бросил. «Аккуратней». В Валдане полно парней Грава и Ролки. И полицейские на ушах стоят. Только караван ушел. Спасибо, мы тихо. Рок изобилия. Прочел нет глядя на огромную вывеску супермаркета. Круто. Диш бросил взгляд на вход в магазин и показал на соседнюю дверь. Нам туда. Хорошее место. Всегда полупустой зал. Тихо. Народ серьезный. Может, заглянем? Кивнул нет на супермаркет. Диш усмехнулся, покачал головой, что не был никогда в таком. Не помню. Ну, сходи, глянь, а потом в отшельник. Слева от бара крайний столик или соседний. Просторный зал супермаркета поражал воображение. Метров четыреста квадратных, ярко, чисто, прохладно. Длинные ряды стеллажей, горы фруктов, овощей, морозильники с колбасами, мясом, рыбой, полуфабрикатами. Сладости и еще куча еще съестного, ужасно вкусного и питательного. Широкие проходы, покупатели с тележками, продавцы, консультанты, рабочие с тачками, на которых высятся новые товары. У входа Неда смерил подозрительным взглядом охранник, заставил пройти сквозь рамку. «Металлодетектор», — сообразил он, когда раздался писк над духом «Что у вас?» В глазах охранника откровенная ненависть и злоба на таких ряженых пижонов с бородой и длинными волосами. Сучье племя, бандиты зоны. Нед молча показал кобуру. Охранник протянул руку. «Получите на выходе. У нас есть сейф». «Не спорь, не нарывайся». Вспомнил не слова Диже еще в Кахове. Послушно отдал ствол и прошел в зал. День шел к вечеру, и народу в магазине было много. Молодые женщины, мамаши с детьми, мужчины, старики... И такие же, как он, парни в джинсе с бородами, стянутыми в пучок на затылке волосами. Майки натянуты на пузо, эмблемы на рукавах, животах, спинах, наколки на запястьях. Эти брали в основном пиво, затаривались закуской, накидывали в каталки вырезку красной рыбы, банки с икрой, вареными раками, крабами. Их сторонились, отворачивались, если те проходили мимо. Матери прятали детей и спешили отойти, какой-то карапуссли лет пяти показал рукой то борода ты бандит я видел в кино деревянный человек громадного роста боевик в кожаном жилете на голое тело обернулся к малышу матья слонила его собой и испепеляла бандита враждебным взглядом малышний струсел прицелился из воображаемого пистолета пух бандит притворно приложил руку к простреленному месту убил да ты сам бандит Гулкий смех эхом ударил со всех сторон. нет прошел мимо, подхватил со стойки пакет с фисташками, из холодильника достал запотевшую бутылку Кока-Колы, пошел к кассе. «Приятель!» — сзади стоял тот бандит. На рукаве на красном поле белый круг и в центре чаша со змеей. Эмблема хирурга из Тисты. Святослав Смоляков, 45 лет, хозяин соседнего с Валданом городка. До 30 лет преуспевающий врач клиники в Ругии. Его хотели арестовать, но он ушел. Когда прошел шок, вызванный опалой добропорядочного врача, выяснилось, что Смоляков делал операции раненым боевикам из банд Ругии и выезжал в зону, штопал пулевые дырки главаря. Со временем сам стал главарем и довольно удачливым. «Откуда приехал?» Нед внимательно осмотрел боевика. «Здоровый лов, силен, но жирноват». «Модные очки на носу, короткая бородка. С левой стороны ремня потертость, след кобуры. Из Кахова. А я из Тисты, слыхал?» угу. Толстяк протянул ладонь. «Рудольф». нет Кассирша испуганно смотрела на них, губы поджаты. Глаза то и дело косят на охрану. «Пошли отсюда, а то скоро эта малышка пустит лужу». Рудольф усмехнулся, вывалил на полку у кассы пакеты с чипсами и сушеными солеными креветками поставил три бутылки пива. Нед тоже оплатил покупку, и они подошли к стойке. Охранник, пронзая их пристальным взглядом, выдал оружие. Его напарник стоял сзади, держа руку на кобуре. Выделывался. Никто из боевиков никогда не стал бы устраивать переполох в центре города, да еще безо всякой причины. Видимо, Рудольф подумал о том же, и на выходе презрительно бросил охраннику. «Малыш, спрячь игрушку, исходи с мини-памперс. Смердит». Охранник покрылся пятнами, губы задрожали. «Ты, тварь потлатая, не смей орать, здесь тебе не зона!» «Да уж, в зоне ты не посмел бы и вякнуть, стал бы молча!» Второй охранник подошел ближе и тоже положил руку на кобуру. Нед хлопнул Рудольфа по плечу. «Пойдем». Рудольф плюнул под ноги охранником и гордо удалился. «Сосунок прав, твари мы потлаты, и вообще скоты!» Но не такие тявкающие щенки, как парочка охранников. Рудольф — зверь, но не трус. А эти храбры только у себя дома. Они вышли из магазина, у каждого большой пакет. Рудольф осмотрелся, кому-то махнул. «Мои парни там. Мы двигаем волчатку. Давай с нами». «Спасибо, но меня ждут». «Смотри». Рудольф улыбнулся. «Если что, давай туда. Мы до утра зависаем». «Угу». «И еще...» — боевик понизил голос. «В городе ребята ролки, и они слишком навеселе. Могут наехать. Присматривайте. Спасибо. Дежу Виконту привет. Пока». Отшельником именовали довольно большое заведение для любителей хлебать пиво в полумраке и глазеть на немногочисленные пары, что томно покачивались в центре зала. В отличие от зоны, клиентами были вполне мирные люди. Почти никого в коже, нормальные наряды для середины лета. И только в укромных уголках сидели трое парней, чей вид не заставлял усомниться в принадлежности к бандитской вольнице. Диш сидел в одиночестве за небольшим столиком. Кроме пива и горы раков ничего не было. «Как тебе магазин?» «Нормально». «Седай, отдохнем немного». Нед сел, протянул руку к тарелке. Глаза с интересом смотрели по сторонам. Диш заметил, хмыкнул. «Как впечатление?» «Ничего, непривычно немного. Все чистые, вежливые. Правда, смотрят волками на нас, но это пустяки». «Пустяки», — согласился Диш. «Полицаев видел? Что скажешь о них?» Нед сосредоточенно чистил рака, низко опустив голову. Вопрос пропустил мимо ушей. Только что буквально миг назад некая сила сдавила затылок, смяла мысли и ушла, словно порыв ветра. Такое было впервые, и нет не знал, как реагировать. То ли вскочить и заорать от страха, что подыхает, то ли рассмеяться. Похоже, организм решил поэкспериментировать над хозяином. «Чё молчишь?» «Так». Шторм в мозгах стих, немного отпустило. «Полицию видел. Два внедорожника. Другая модель Мустанга, что ли?» «Патрулируют улицы». «Серьезно вооружены. Два крупняка, автоматы. И связь со штабом. Вмиг помощь приедет, если что. Не знаю, как окраины, но центр под контролем. Нам не светит». Старший боевик смотрел пристально. С некоторых пор мнений на иденыша стало его интересовать больше, чем слова Глеба. Где и когда успел повоевать бывший раб или гладиатор, неизвестно, но дело знает плотно. Лучшего помощника не сыскать. «Смотри» ствол входа». «Ну?» — нет поднял голову. «Там трое». «Дрынк, опрал, чарик. Люди-грава». «Откуда?» «Арзан». Боевики за столом тоже рассматривали их, о чем, говорят, разумеется, не слышно, но что-то не очень доброе. «Они враги?» Отхлевнув пиво, Диш поставил кружку, ухватил зубами заднюю часть рака. Глаза следили за боевиками. «Как сказать?» — прошепелявил он набитым ртом. Раньше просто конкуренты, а теперь могут и завалить. Я тут парня встретил, гигантостисты, Рудольф. Привет передавал. Звал в волчатку. Они там сидят. Диш едва улыбнулся, докончил рака, взял другого. А, пивное пузо. Молоток, мужик. Может, и увидимся сегодня. Он почувствовал тяжесть в животе, встал. Где туалет? За колонной направо. Диш быстро растерзал крупного рака, вытянул зубами нежное мясо, отхлебнул пиво. И все смотрел на столик. Глаза становились все уже и уже. Нед вышел из кабинки, подошел к умывальнику, плеснул водой в лицо, вытер бумажным полотенцем, глянул в зеркало. Густая растительность на голове и щеках. Щетина шла почти от глаз. Уши давно исчезли под волосами. И взгляд недобрый, мрачный, немигающий От него тоже шарахались на улице, когда шел сюда. С испугом смотрели женщины, с ненавистью мужчины, с нацеленными автоматами полицейские. «Он, кровавый волк зоны, забрел в тихое место и ходит тут, потому что позволяют непростительно мягкие порядки. Но если только посмеет, только подумает, прихлопнут мигом». «Они вынуждены их пускать», — говорил Мячеслав. «Фрукты, овощи, мясо, вода тоже». Из Руги много не привезешь. И потом, электростанция на окраине города. Там хорошая охрана. Но если надо, взлетят на воздух высоковольтные линии, да и остальное терпят, зубами скрипят, но пускают. Если что, городу придется тяжко. Осаду долго не выдержать, а сдвигать линию границы не станут, накладно. И бандиты имеют выгоду. Лекарства, техника и контрабанда. Везут с Руги и все... Оружие, боеприпасы, одежду. Обратно идут наркотики, бартер. И концов не найдешь. Повязаны все. Посты на границе, полиция, армейцы, дельцы на континенте. Вот и выходит, что Валдан — договорная площадка. Никто никого не трогает. Но полиция начинает валить всех, если бандиты вдруг решат пошалить. Главари знают и держат своих кобелей на цепи. Дверь скрипнула. Нед в зеркало разглядел бандитов из-за того столика. Оба рослые, крепкие, джинсы, жилеты, ремни брюк чуть стянуты вниз, висят стволы. Они подошли к умывальникам, пустили воду. Ближний повернулся к Неду. «Откуда, парень?» «Издалека». Левый бицеп тронул кобуру. Ладонь невзначай отвела полуветровки. Не шалят здесь, понятно. Но на всякий случай надо быть готовым. Нед отошел от умывальника руки мяли мокрую салфетку ты сдержимся дел изкахова плохой взгляд у него не злой не пугающий плохой так глядят когда принимают решение но глупо нападать здесь чё молчишь штаны наложил второй боевик стал рядом загораживая выход бумага в руке превратилась в тугой комок глаза оценили положение прошли по фигурам Мозг прикинул время на выхватывание оружия. «Поговорили?» «Я пошел». Первый боевик нагло ухмыльнулся, плечом оттолкнул Неда. «Не спеши, сопляк, с тобой еще не договорили. Слушай сюда. Скажешь дижу, а он пусть передаст виконту. Не суйтесь больше сюда. И варзан тоже, если жить не надоело». Нед не был боевиком, и ему плевать на взаимные счеты, банд. Но так вышло, что он сейчас как бы из Кахова, а значит, судить будут по нему, а не по далекому Виконту. И обделаться нельзя. Много слов и слюней. Хочешь поговорить со старшим? Знаешь, где сидит Диш. Если не слабо. Ты. Рука боевика ухватила ворот ветровки. Да я... Высказать свои пожелания и мнения он не успел. Тугой комок ударил в глаз, на миг ослепив и заставив опустить захват. на Нету хватил за руку, дернул на себя, подседая вниз. И левой с размаху ударил в Пах. Пальцы сомкнулись на двух больших овалах, сжали их и потянули вниз. Скучное, однообразное движение, всегда выручавшее в схватках, в отличие от эффективных выкидываний ног и бесполезных маханий кулаками. «Ай!» Боевик пошел вниз, оказавшись в позе ковбоя, внезапно оставшегося от лошади. Второй рванул вперед, наткнулся на собрата, что падал на него спиной, машинально поддержал и пропустил удар по ноге. Хрустнуло. Боевик завопил, попробовал повернуться лицом к Неду, Но тот ушел дальше, за спину. С налета ударил левой рукой по шее и захватил ее в тиски. Рывок, удушение. Боевик обмяк, сполз на пол. Его товарищ немного пришел в себя, попробовал встать. Новый удар по шее поверг его в нокаут. В зале прибавилось народу, музыка заиграла громче. Стало больше женщин. Над головой закружил зеркальный шар, бросая сотни бликов на лица и тела людей. На стойке встала шеренга высоких стаканчиков с коктейлями. нет подошел к столу, коротко рассказал о стычке. Диш выругался, посмотрел за столик. Третий бандит исчез. Пошел откачивать приятелей. «Вот суки, неужели прямая война? Как же не вовремя?» Он встал, с сожалением бросив на тарелку нового рака. «Наши в Медея. Идем туда, надо предупредить».